Слово о полку Игореве проникнуто большим человеческим чувством, теплым, нежным и сильным чувством любви к родине. Слово буквально напоено им. Это чувство сказывается и в том душевном волнении, с которым автор слова говорит о поражении войск Игоря и в том, как он передает слова плача русских жен по убитым воинам и в широкой картине русской природы, и в радости по поводу возвращения Игоря. Значение слова особенно велико для нас еще и потому, что оно является живым и непререкаемым свидетельством высоты древнерусской культуры, ее самобытности и ее народности. Слово о полку Игореве изучалось литературоведами, поэтами, лингвистами и историками. Словом занимался Пушкин, оставивший нам черновики своей подготовительной работы к его переводу. Слово переводил Жуковский, Майков, Мэй и многие другие поэты XIX века. Не было ни одного крупного русского ученого-филолога, который не писал бы о слове о полку Игореве. Всего в исследовательской литературе насчитывается более 700 работ о слове. Оно переведено на все славянские языки, и на большинство западноевропейских языков.